Глава 26. Неудачная шутка. Карн-Инберг, замок графа Мурда, был построен на вершине гранитного утёса, вздымавшегося над речной долиной. Перед элином, стоявшим на верху центральной башни, открывался прекрасный вид на мили во всех направлениях. На извилистых берегах реки выстроились дома, достаточно чтобы считать поселение городом. Дали раскинулись долины, заросшие дубами, клёнами и буками. Рощи высоких сосен возвышались над остальными деревьями, точно стрелы в колчане. Последние янтарные лучи заходящего солнца порождали множество теней, придававших окружающему миру особенную чёткость. Каждый лист казался отдельной картиной, даже если находился среди множества других. Глядя на буйство зелени в долине, Элинор решил, что почти может представить, что чувстволи боги. Когда своими бессмертными глазами смотрели вниз на бескрайнюю землю и видели её чудеса, но никогда ему ещё так не хотелось поскорее покинуть это место. Вы не спуститесь вниз, чтобы выпить ещё одну чашу вина со мной, юный сер? В дверном проёме, скрестив руки на груди, слон, защищаясь от холодного ветра, атаковавший высокую башню замка, стоял граф Мурдо. Илину всегда казалось, что Тестэн Великий, наверное, выглядел как Мурдо с его массивной фигурой и лысой головой, и такой густой коричневой бородой с проседью, что казалось, будто она растёт во все стороны. Глаза под пышными бровями сохранили проницательность, и хотя прошло много лет со времени его расцвета, Элин подумал, что не хотел бы скрестить с ним мечи. Но Мурдо был хорошим человеком, и только это имело значение в большинстве случаев, хотя трону Эрнестира следовало доверять далеко не всегда. Если бы у Элины и его родственников графа Иолера остался один союзник во всем свете, а у Элины начало складываться именно такое впечатление, он бы хотел, чтобы им оказался граф Карн-Инбарха. «Конечно, милорд», — Элин повернулся спиной к золотому концу дня. «Значит, мне не удастся вас уговорить. Я послал доверенного человека к Неалу, графу Надглеса, который на нашей стороне». Он и его жена графиня Рона неизменно поддерживают вашего дядю графа Эйлера и верховный престол. По правде говоря, я внучет и племянник Эйлера, но он во многих отношениях был для меня в большей степени отцом, чем мой настоящий отец. Пусть боги даруют несчастному покой. Элен покачал головой. Я бы хотел, чтобы вы убедили меня остаться, милорд. Но хотя я без колебаний доверяю вам свою жизнь и жизнь моих людей, я не верю, что какой бы то ни было гонец добьётся успеха, только не с такой страшной и важной новостью. Я всё ещё не могу заставить себя в это поверить. Неужели наш король Хью, внук короля Лута, заключил договор с белыми лисами? Мурдани неуменно покачал головой, сжав руки в кулаки. Если бы вы проводили больше времени при дворе, милорд, сказал ему Элен. Я не стану винить вас за то, что это не так. Вы бы знали, что удивительным является не сам факт подобной глупости или невероятного зла, но его огромные размеры. Король Хью всегда отличался переменчивым нравом. Он может находиться в состоянии бурной радости и уже через мгновение впадает в черную ярость. Однако в последнее время у него появились и другие странности. А проклятая женщина, Тайлет, вдова графа Глен-Орга, все только усугубила. «Да, до меня доходили самые разные слухи», — сказал Мурду, наклонившись вперед в своем кресле и протянув руки к огню. «Но я думал, что так всегда бывает, когда речь идет о женщине с прошлым, пусть и самым обычным, когда она становится близка с королем». «Вы недалеки от истины. Такие люди, как вы и Олеер, поддерживающие право инновен править вместо лута, знали, что злые сплетни будут сопровождать любую женщину, осмелившуюся войти в коридоры власти. Но это тот самый случай, когда сплетни оказались правдивыми. Я убеждён в том, что Талит является воплощением зла, и сознательно ли случайно склонил Хьюк к тёмным практикам. Но поклонение матери воронов? В голосе Морда послышалась боль. Как можно было забыть про страшные вещи, совершённые её слугами? Почему аристократия Эрнестира оставалась в стороне и позволила кошмару снова повториться? Если король заключил союз с норнами, то лишь в том случае, если его туда привёл этот омерзительный культ. И вновь я думаю, что вы правы, Миорд. Когда я в последний раз видел графа Эолейра, он был сильно встревожен из-за того, что увидел и услышал в тайге. На самом деле, я не нарушу своих клятв, я расскажу вам, что видел его, когда доставил послание в доствующий королевы Иновин и сообщил, какие ужасные вещи происходят в Орнисдарке. Я знаю, потому что королева сама говорила мне о них. Весьма возможно, это имеет прямое отношение к тому, что произошло со мной, когда меня едва не прикончил гигант у северной границы Аркенланда по пути к вам. Мурдо застонал. Да хранит нас Бренеох, гиганта, оказавшегося так далеко на юге, сказал он. Нежели возвращаются страшные времена? И зима похоронит всех нас. Ге не могу сказать, что нам предстоит пережить ужасы смертельной погоды короля бурь, но знаю, что норны при желании способны вызвать бурю. Я сам это видел ещё до того, как от башни Дунат повела тёмной магией. Элин сделал глоток вина из чаши. Огонь, согревавший ноги, отличное красное вино графа, казалось, у него были все основания здесь задержаться. Его люди были измучены после пребывания в плену и долгого пути к Карн-Инбарху. Им потребуются новые лошади, они загнали своих, когда спешили добраться до Мурдо, чтобы еще кто-то узнал о предательском договоре короля Хью с Норнами. «По меньшей мере, — сказал ему граф, — вы должны позволить мне снарядить ваших людей и снабдить их припасами, как просил меня в письме ваш дядя. Я считаю своим долгом исполнить все, что он еще планировал для вас, а также сообщить о его сомнениях относительно короля Хью. Я добавлю ваши слова к истории Эолера и расскажу, что готов их подтвердить. Я знаю вас с самого детства, и вы ни разу не дали мне причину усомниться в том, что вы честный человек. Я не так хорош в том, чтобы излагать правду столь же искусно, как граф Эолер, со смехом ответил Эллин. Именно по этой причине я с самого детства знал, что из меня не получится министр или посол, как он. и мне следует найти такое место в жизни, где прямота не является помехой. Мурдо похлопал его по плечу, но лицо графа оставалось печальным. «Я люблю прямых людей», — признался Мурдо. «Общение с ними позволяет экономить время на попытке понять, что у человека на уме и чего он хочет. Берегите себя и своих людей, сэр Эллен. Эрнистир нуждается в таких людях, как вы, в особенности, когда мы оказались в столь тяжелой ситуации». Он вздохнул. Я был уверен, что трудные времена остались в прошлом, а во всяком случае, спокойной жизни хватит на мой век и моих сыновей. «Я и сам на это надеялся», — ответил Эллен. «Похоже, нашим надеждам не суждено сбыться». «Тогда отправляйтесь, юноша, с благословения всех богов. Когда вы уедете?» «Боюсь, что на рассвете. А теперь я должен сообщить своим людям, что после стольких испытаний время вина и пиршист слишком скоро заканчивается». «Похоже, для каждого из нас», — сказал Мурда, глядя в свою чашу. Последняя жёлтая луна совсем потускнела, и наступило время роста красной луны. Тенемуз заканчивался. Когда разбойники везли Эолиера по дороге вокруг озера в сторону большого лагеря, он видел, что некоторые кланы уже уехали, быть может, из-за беспорядков, начавшихся после смерти Рудура, но многие остались. После долгих лет изучения нужд простых людей, чего часто не делали их правители, Эолиер испытывал некотрое недоумение. Оказалось, те, кто ещё не покинул берега Кровавого озера, настроены более воинственно, чем прежде. Они напоминали Эйолеру корабли, которые поднимает и объединяет прилив. Судя по всему, они верили, что их новый лидер, Унвер, поведёт их к великим победам. Эйолер не мог не опасаться перемен, войны и смертей, похожих неизбежных для всех земель Верховного престола. Однако нельзя было исключать, что новый вождь Третингов, которого они называли Шан, Как и Рудур мог думать, что лучше жить в мире с обитателями каменных городов, чем развязать большую войну. У Эолера остались плохие воспоминания о последней войне Тритингов, хотя в ней участвовал лишь полдюжины западных кланов, совершавших рейды и грабивших вдоль границы Аркенландо. Тем не менее, королю Саймону, его рыцарям и солдатам пришлось вступить в жестокие сражения, чтобы с ними справиться. Тритинги воевали не так, как другие армии. атакуя по команде и принося в жертву пехоту, чтобы подготовить момент для главного удара кавалерии. Нет, у них была только кавалерия. Опытные воины на быстрых лошадях, способные не только метко стрелять из луков с седла, но и смертельно опасные в рукопашном бою. Он молился, чтобы Верховному Престолу не пришлось снова с ними воевать. Все сводилось к одному вопросу. Что за человек Шан Унвер? «Похоже, очень скоро я это узнаю, к лучшему или худшему», — подумал он. Не прошло и недели после гибели Рудура Рожебородова, как новый лидер послал за Агвальтом, его отрядом и пленником, графом Эолеером. У Эолеера имелось много причин опасаться встречи с ним. Этот унвер мог ненавидеть арнистирцев, верховного короля и верховную королеву. И мог приказать пытать обитателя каменного города, чтобы развлечь своих людей. А Эолеер был бессильный ему помешать. Связанный он снова ехал за спиной хатмера, как слишком старая никому не нужная невеста. Нет, верёвки не имели значения. Между ним и свободой стояли разбойники Агвальт и тысячи разгневанных третингов. Эйлер понимал, если он и выберется отсюда живым, то не с помощью бегства. Старый лагерь Рудура теперь принадлежал Унверу. Его охранял покрытый шрамами и татуировками воин, который отступил в сторону, чтобы пропустить Агвальта и его людей в ворота. Несколько часовых отвели их в открытый загон перед большим полосатым шатром, также принадлежавшим рыжебородому Эолейру и разбойникам пришлось ждать довольно долго, пока к ним не вышел из шатра на удивление молодой и стройный мужчина с эмблемой клана Журавля. «Я Фримур, сын Хурвальта», — сказал он, — «И танк клана Журавля. Шан Унвер все еще не исцелился от ран, нанесенных ему Рудуром Рожебородом. Любой другой человек уже умер бы, но Унвер очень силен. Тем не менее он до конца не поправился, поэтому Шан поделился со мной своими мыслями и уполномочил разобраться с вами. Кто из вас огвальд?» Молодой главарь разбойников был не старше Фримура и сейчас задумчиво смотрел на него, возможно, пытаясь понять, что сделал юнец, чтобы заслужить право говорить от лица Шана. Эулейр понимал сомнения Агвальта. Фримур не выглядел, как воин, заработавший свое место силы и оружия, и у него все еще был гладкий подбородок неженатого мужчины. «Я, Агвальт, — наконец сказал разбойник, — я поздравляю Шана в связи с его победой над Рудуром». Фримур бросил на него холодный взгляд. Унвер не искал схватки и в любом случае не считает себя победителем. Так всегда бывает с истинным шансом. Так или иначе, но ты пришел к Шану Унверу не по своей воле, а потому давай пропустим пустые слова и поговорим о том, что вас сюда привело. Он махнул рукой в дальней стороне загона, распахнулась дверь, стоявшая у ограды фургона. И оттуда появились двое дородных воинов, которые наполовину подталкивали, наполовину тащили третьего мужчину со связанными, как и у Элейра, руками. Когда они подошли ближе, двое воинов поставили пленника перед ним на колени. «Ты его узнаешь?» — спросил Фримур. А Гвальд посмотрел на мужчину. «Я его первый раз вижу», — сказал он. «Он утверждает, что знаком со мной?» Фримур не стал отвечать на его вопрос. Возможно, он и был молод, но Эулер уже видел в нем суровый и решительный нрав, незаметный в первый момент, некую уверенность, характерную только для самых праведных. «Это Огда раздвоенная борода, танк Лана Фазанов. Именно его люди атаковали ваш отряд, лорд Эулер. Это был не мой отряд, ответил Эулер, стараясь, чтобы его голос прозвучал спокойно и уверенно. Иркенгарды Верховного престола выполняли миссию по поручению нашего короля и королевы. Мы ни разу не ступили на земли Третингов, а оставались на берегу реки, которую вы называете Омстрея. Нападение на нас является ничем не оправданным убийством. Шанн Унвер с этим согласен, сказал Фримур. И какие бы претензии не имел новый шан к Верховному Престолу, известие о том, что фазаны Огды перешли границу наших земель, чтобы напасть на королевские силы, его разгневало. Как и те случаи, когда отряды набанов торгались на наши земли и атаковали наш народ. Фримур посмотрел на него взглядом полной многолетней ненависти, и Эулер не мог не вспомнить, что находится в окружении жестоких потенциальных врагов. И он подумал, что если у него появится шанс на переговоры, ему следует провести их так же осторожно, как при королевском дворе. Солдаты Набана повели себя недостаточно разумно, не отступили после вторжения, продолжал Фримур, и его голос стал жёстче. Более того, они остались на чужих землях и начали строить деревни на территориях, полученных нами у наших предков. Пожалуйста, передайте Шанну, что верховный король и верховная королева, будь они здесь, согласились бы с вашими претензиями и отнеслись с сочувствием к высказанному вами недовольству. Эвлер почувствовал, что стоявший рядом с ним Агвальд был явно недоволен из-за того, что его исключили из разговора. Эвлер надеялся, что здравый смысл поможет главарю разбойников держать язык за зубами, пока не выяснится, чего хочет Шан. До сих пор им очень везло, и Эвлер надеялся, что так будет и дальше. «Ты предлагаешь Огду в обмен на графа Эолера руку короля?» — громко спросил Агваль с презрением глядя на темнобородового мужчину, стоявшего перед ним на коленях. «Меня он не интересует. И помни, не мои люди атаковали отряд графа Эолера. Мы появились позже и взяли его как добычу на пустом поле боя». «О!» — с усмешкой сказал Фримур. «Я забыл, что ты не принадлежишь ни к одному из кланов. Тебе плевать на честь, ты хочешь получить золото». Фримурс снова поднял руку, и на этот раз уже из шатра вышел высокий, длиннобородый воин в развивающемся плаще. Он шёл медленно, так же как и Фримурс, не сомневался в своём положении и привилегиях, и все ждали, когда он к ним подойдёт. По ожерелью и костяным украшениям Эолер понял, что это шаман третингов. Вальфрахт, ты принёс дар Шана. Шаман неожиданно быстро заговорил пленный Огда. Скажи, что я выполнял приказ Рудура, ведь именно ты передал мне его слова. Молчи, раздвоенная борода. Фримур легнул Агду по ребрам, потом примерился и ударился еще раз. Тот со стоном упал на землю. Шаман не ответил, словно Агда, Танфазанов не заслуживал его слов и молча протянул кожную сумку Фримуру, который взял ее и отдал Агвальту. «Здесь двадцать золотых императоров», — сказал Фримур. «Таково предложение Шана, это щедрая цена. Я советую тебе согласиться». Разбойники за спиной Агвальта зашептались. Двадцать императоров были большой суммы, и главарь шагнул вперед, чтобы принять выкуп, потом открыл сумку и заглянул внутрь. Легкий масляный отблеск упал на нижнюю часть его лица, после чего Агвальд закрыл сумку, но сохранил бесстрастное выражение. За что Шан отдает золото? За аристократа, обитателя каменных городов. Он нужнее Шану, чем тебе. Сердце Эолера забилось быстрее. Значило ли это, что Унвер намерен получить за него выкуп от Верховного престола? Так да он не только сможет благополучно вернуться в Аркенланд, но и заключить другие сделки с новым вождём равнин. Его мысли дипломата уже гудели, как пчёлы в клевере, и Эолер пытался представить, что можно сделать в новой ситуации. Конечно, напомнил он себе, он вермок просто таслать его голову королю и королеве, чтобы показать, что трогать третингов не следует. Однако Гвальд был не из тех, кто легко отступает, даже если ему предлагают сумму достойную принца. Я думаю, что твёрхому престолу я мог бы получить больше. Зачем мне отдавать мой трофей и не предлагай в обмен жалкое существо на земле? Ведь это он напал на обитателей каменных городов, а не я. Мне на него наплевать. Я рад это от тебя слышать, сказал Фримур, потому что Огда раздвоенная борода не предназначался тебе в дар. Шан хочет, чтобы совершилось правосудие. Вот что дарует истинный Шан правосудие. Неожиданно стройный тан наклонился, схватил пленника за волосы и и приподнял его голову так, чтобы обнажилось горло. Граф Эолиер, вы получаете право тамстить за гибель ваших людей. Эолиер покачал головой. Я не могу так поступить от имени моих короля и королевы. Пошлите убийцу вместе со мной в Ракенланд. Фримур улыбнулся тонкой шутки. Люди кланов никогда не были трусами с холодными сердцами, и какие бы преступления они не совершали, мы не отправляем наших воинов на суд обитателей каменных городов. Судьба Огды раздовной борозды уже решена истинным Шаном. И в следующем мгновении его изогнутый меч отсёк голову Огды одним точным ударом. И шея несчастного в несколько мгновений бил фонтан крови, а потом тело медленно упало вперёд. Голова покатилась по траве, и остановилась в шаге от тела, глядя в небо широко раскрытыми глазами. Агваль дёрнул себя за борд, бросил взглядом тело, как человек из укрытия смотрит на быстро темнеющее небо. Мы принимаем предложение Шана. сказал он. Сыру Элину и его измученным людям потребовалось несколько недель, чтобы пересечь огромное пространство долины Инискрич. Когда они добрались до северной Иркленда, там стояла отвратительная погода, и дальше они двинулись вдоль когда-то могучей реки Нарта, теперь превратившейся в скромную речушку, петлявшей вдоль подножия горного хребта, который носил название Вильдхельм. На тринадцатый день путешествия, вскоре после полудня, Когда жаркое солнце оказалось у них за спиной, Элена наконец увидел высокие стены Наглимунда, сверкавшей точно самоцвет в диадеме, под гребнем известняковых гор. Лебединые знамя принца Джошу, развевавшиеся над башнями, пусть сам Джош уже десятилетия здесь не правил, рядом со знаменем Верховного престола с драконами-близнецами наполнил их радостью и дал новых сил. Всё путешествие Элена опасался, что замок могли занять белые лисы. Здесь мы отбили нападение Нормов, сказал он слух. Или они направлялись ещё куда-то? Ни одна армия, находящаяся вдали от дома, не допустит такой ошибки, не оставит за спиной непокорённую крепость противника, сказал его оруженосец с уверенностью, от которой шея у Элена зачесалась. Я слышал слишком много рассказов графа Эоллера о войне короля Бур, чтобы чувствовать уверенность, когда речь идёт о белокожих дьяволах, сказал Элен. Но вы сами говорили нам, что они бессмертны только с точки зрения возраста, и их можно убивать как обычных людей. Элен тихо вздохнул. Я не хотел, чтобы ты боялся встретить с ними оружие, Джаред. К нам уже сейчас речь об этом не идёт. Я имел в виду то, как странно работает их разум и какие необычные фокусы они могут устраивать. Он обернулся, чтобы взглянуть на своих людей. Райны сосчитал их и только тут понял, что одного солдата не хватает. Где Эван? Он немного отстал, сер Элен, ответил один из солдат, находившихся сзади. Остановил лошадь, чтобы напоить её у ручья. С того самого момента, как они спаслись из плена в башне Дунат, Элен боялся потерять кого-то из своих людей, уже собрался послать кого-нибудь за Эваном, когда увидел, что молодой солдат их догоняет. "Не отставай", сказал Элен, когда Эван подъехал к нему. "У нас очень важная задача". "Примите моё извинение, сер Элен, мне показалось, что я что-то услышал, и я остановился, чтобы проверить". Ты что-то услышал? Если честно, я не уверен, ответил юноша. Мне показалось, что огромное количество каких-то существ передвигается по деревьям, и они не такие уж и маленькие, размером с белку. Но сейчас белый день, сказал Элен. Странно слышать шум от каких-то существ на деревьях. Да, в особенности, когда их много и они такие большие. На мгновение Элену показалось, что он потерял осторожность. Ты думаешь, это могли быть разведчики норнов или шпионы? Нет, если только они не учили барсуков лазать по деревьям. Да и шум был слишком слабым, чтобы его создавали норны или люди. Эллен покачал головой. Норны известны своим умением маскироваться и действовать незаметно, но по эту сторону реки находятся дикие земли. Здесь живет совсем мало людей. Кто знает, что тут можно встретить. Нам лучше поспешить. Мы можем оказаться в долине еще до заката, а там разберемся, способны ли барсуки-норны проделать такой долгий путь. Эллен без особой уверенности улыбнулся собственной шутке. Затем повысил голос, чтобы его услышали все. «Горячие трапезы и нормальная постель ждут нас. Хватит медлить, ускорим шаг, чтобы оказаться на месте до наступления ночи». Когда они подъехали к ближнему берегу Нарты, день уже клонился к вечеру. Улицы города почти опустили, горожане собирались в домах на ужин, но многие вышли на крыльцо, чтобы посмотреть на Эллина и на его отряд, направляющийся к мосту. Мощная крепостная стена на Глимунда Господствовал над всей горой, но вблизи замок уже не казался сияющей игрушкой из слоновой кости. Из долины уже можно было разглядеть места, в которых стена пострадала во время войны Короля Бурь, и песчаник, использованный для ремонта, оказался чуть более темным. «Похоже на старые шрамы», — невольно подумал Эллен. Далее выселась внутренняя стена, а за ней стояли мощные квадратные башни самого замка, показавшиеся Эллену успокаивающей обычными и вполне человеческими, несмотря на огромные размеры. Эвен смотрел на замок с благоговением. Он такой огромный, сказал молодой солдат. А я думал, Таик самая большая крепость в мире, но теперь вижу, что этот замок в два раза выше. Если мы и дальше углубимся в Уэрчестер, ты увишь сооружение, которое заметно превосходит Наглемун своими размерами, сказал ему Элен. Но зачем нужны такие огромные груды камня? Оружие носит, жарит, хмурился, глядя на стену замка, в 10 раз превышавшую человеческий рост. Что они защищают? Река превратилась в ручье и город можно назвать деревней, и здесь живут лишь рыбаки, пастухи и крестьяне, разводящие овец. «Когда-то река была гораздо шире», — объяснил Эллин, когда копыта лошадей загрохотали по деревянному мосту. Во времена короля Тестейна, да и до него, здесь находились порт и большой город. Огромное количество товаров перевозили вверх и вниз по течению реки. Многолемонт построили на руинах какой-то древней крепости, чтобы защищать порт и его богатство. Это военный замок, он предназначался для обороны, Элинор указала рукой. Видите, как стены внизу наклонены наружу? Так сделано для того, чтобы помешать катапультам и большим прощам. На наш старый таик не нападали уже в течение сотни лет или даже больше, но на Глемунт то сождали множество раз. И он был захвачен, серьёзно сказал Эван белыми лисами. Верно. Именно по этой причине тем, кто сейчас защищает замок, будет полезно знать о приближении норнов. Эллен коснулся боков, лошади каблуками. «Поехали!» — сказал он, и его скакун рысью сошел с моста на дорогу, ведущую к замку. «Джаред, разверни мое знамя и подними его, когда мы поедем по городу. Часовые на стенах уже увидели нас, и теперь им интересно, кто мы такие». Ворота замка оставались открытыми, и хотя их дожидалось большое число эркенгардов, Эллен и его людей сразу пропустили во двор, расположенный между внешней и внутренней стенами. их встретил воин в крестом офицер на шлеме когда он снял шлем открылось загорелое обветренное лицо с бородой но определить его возраст оказалось не просто я капитан Фейн командующий гарнизоном на Глемундо сказал он Элину что привело вас так далеко на восток ми лорд он говорил спокойно но не вызывало сомнений что вопрос задан не просто у меня новости для вашего синьора меня зовут сер Элен из Надмулаха как вы можете видеть по моему знаме «Граф Эолейр, рука Верховного Престола, мой родственник. Я надеюсь, что тот, кто тут правит, остается другом короля и королевы, и нас здесь примут». «Вы сказали странную вещь», — ответил Фейн, нахмурившись. «Вы видели двух близнецов-драконов, короля и королевы на нашем знамени, который развивается над бастионными башнями. Мы верны нашему лорду и Верховному Престолу. Почему у вас это вызывает сомнения? А как зовут вашего лорда?» Рейнельд, барон от Эрсаля, синешаль замка по приказу короля и королевы Эрчестера. Рискну предположить, что вы его увидите ещё до полного наступления и сумерек. Рад слышать, у нас важные новости. На забочном лице Фейны появились новые морщины. Я надеюсь, что они не слишком важные. Сегодня день Святого Граниса, и все в замке его отмечают, в том числе и барон Рейнельд. Но пойдёмте, я вижу, что ваши лошади в мыле, а люди устали. Заходите и позвольте показать вам эркенландское гостеприимство. Барон Рейнельд был стар, но явно сумел сохранить хорошее здоровье, оставался худощавым и активным, однако сегодня вечером успел немало выпить и съесть, а потом и не слишком серьёзно отнёсся к желанию Элины поговорить наедине. Послушайте, неужели наш хварот стоит в вражской армии? Рейнельд покачал головой. Думаю, нет. Мы празднуем день святого, и оставим все важные дела на завтра. А теперь присоединяйтесь к нам за столом, дорогие путешественники. Я привёз вам сообщение от графа Эоллера и графа Мурду, запротестовал Элен, нам необходимо обсудить очень важные вопросы. В таком случае я даю вам разрешение обсудить их за столом. Идёмте. В зале собрался весь небольшой двор барона. Толстая свинья нашла свой закономерный конец, и угощение было превосходным. Люди Элена радовались, что оказались под надёжной крышей и получили возможность насладиться достойной трапезой, но их командир не мог приступить к еде, сообщив барону новости. «Может быть, если барон еще что-нибудь съест, он будет немного трезвее», — подумал Эллен. «Я не могу осмелиться говорить о норнах при всех, но в дальнейшем у меня может появиться шанс остаться с ним наедине. Я попрошу Фейна мне помочь». Но перед тем, как свинья вместе с почетной стражей из печеных яблок успела заметно уменьшиться, у входа в зал послышался какой-то шум, и стража позвала капитана Фейна. Эллен поднялся со своего места и постарался последовать за капитаном, не привлекая к себе внимания. Он с трудом сдерживал накативший страх. «Ну-ка, что сделало тебя таким разговорчивым?» — спросил Фейн у человека, которого удерживали двое стражников, стараясь не причинить ему вреда. Незнакомец был обладателем коротких ног, широких плеч и длинных рук, но выглядел простаком. Фейн заметил, что рядом с ним оказался Эллен. «Это Каф-молоток, который снимает и ставит знамён на башнях», — выяснил капитан. Он не способен досчитать до трех, но умеет забираться куда угодно, не хуже обезьяны. Ну, парень, расскажи, что тебя тревожит». Каф старался объяснить, но его речь оказалась невероятно трудной для понимания. «Он говорит, — Тучи, сэр, — вмешался один из стражников. — Я понимаю лучше других. Знаю его еще с тех пор, как мы были мальчишками». «Тучи?» — барон Рейнольд присоединился к ним, склонив голову на бок точно аист. «Что за ерунду ты несешь, когда у меня гости?» Появление барона привело к тому, что кривоногий парень стал заикаться еще сильнее, и Рейнольд уже собрался вернуться к столу, когда стражник, понимавший кафа лучше других, заговорил снова. Он сказал, что тучи спустились вниз, они теперь на земле, и это неправильно. Барон небрежно махнул тонкой рукой, отсылая всех прочь. «Туман в горах, что тут нового? Если честно, мне уже надоело этот беспокойный малый». Ему напрасно разрешают свободно приходить и уходить. Когда-нибудь он причинит вред самому себе или кому-нибудь другому во время своих приступов. «Пройдемте, сэр Эллен. Я лучше послушаю новости из Эрнисдарка. Но вашим историям не хватает красок, поэтому вам следует выпить еще вина». Но как только Рейнольд вернулся на свое место, Эллен схватил Фейна за руку. «Я хочу взглянуть на то, о чем рассказал ваш Верхолаз». Тихо сказал он капитану. «Вы меня отведете туда?» Кроме того, мне нужно поговорить с вами наедине, потому что барон пока не собирается обращать на меня внимание. Фейн бросил на него недоуменный взгляд, но кивнул. Каф молоток повел их к башне, с которой увидел встревожившие его тучи. Верхолаз заметно успокоился, и теперь он мог показать кому-то то, что вызвало у него такое беспокойство, что он бросился к барону точно пес, которого в первый раз за день выпустили из дома. После многих часов, проведенных в седле, Ильну совсем не хотелось подниматься вверх по сотням ступенек винтовой лестницы на вершину башни, но сердце у неё билось быстро не только из-за долгого тяжёлого подъёма. Когда они наконец забрались на стену, Кав засунул свою широкую верхнюю часть тулуша в промежуток между зубцами и наклонился вперёд, держась лишь одной сильной рукой и рискуя свалиться вниз, и указал в сторону долины. "Тучи", сказал Кав, проглатывая слова, точно пьяный. "Смотри хорошо". Кав правильно смотрит. «Я ничего не вижу», — раздраженно сказал Фейн, но Эллен обладал хорошим зрением, к тому же у него имелось представление о том, на что он сейчас смотрел. В посеребренной луной темноте, на дальнем берегу реки, за оставшимися позади редкими огнями города, он разглядел то, что увидел каф-молоток. И кровь Эллена сгустилась и похолодела, как у умирающего человека. «Это был туман», — как сказал Рейнольд. Но туман никогда не распространяется равномерно вдоль своих границ, а сейчас он приближался по долине к Наглимунду, точно живое существо. Эллен уже не сомневался, что скрывается за туманом. «Быстро», — сказал он Фейну, — «мне необходимо поговорить с бароном наедине, нам нельзя терять времени». Фейн продолжал смотреть на темную долину. «Мои глаза уже не так хороши, как прежде», — признался капитан, — «что вы видите?» нашу смерть, и не только нашу. Я боюсь, что это начало новой войны, капитан, и она будет такой же ужасной, как предыдущая. Последняя война? Фен ещё продолжал говорить, а Элен уже увлёк его за собой вниз по лестнице. Каф, молоток, продолжал стоять у зубцов, сам не зная, доволен ли капитан и правильно ли он поступил, когда обнаружил тучи и привлёк к ним внимание. Я говорю о последней войне, капитан, сказал Элен. Войне короля бурь, в тумане прячутся белые лисы. Именно о них я хотел вас предупредить. но я и представить не мог, что это произойдет так скоро. Убийцы Норны, которые уже однажды захватили замок и убили всех его обитателей, скоро подойдут к стенам на Глимунда». «Норны?» — капитан Фейн сотворил знак дерева и начал поспешно спускаться по ступенькам, едва не потеряв равновесие. Когда Фейн заговорил снова, его голос изменился, словно капитан произносил слова во сне. «О, я молюсь о том, чтобы это была всего лишь неудачная шутка». Скажите мне, сэр Эллен, ради любви к Эйдену, нашему священному искупителю. Ведь в противном случае лишь Господь в силах нам помочь».